752 декабрь 25. -е. Весы беспредельности безошибочны. На них можно взвешивать не только то, что происходит в настоящий момент с человеком, но и определять полезность или вред каждого качества духа, которое он несет с собой в будущее. Проекция любого качества в будущее устанавливает его ценность. Небольшое, быть может, в начале — Оно разрастется, становясь благословением или проклятием для своего носителя. Гиганты зла, носители отрицательных качеств вырастают во времени именно при условии небрежения к небольшим зародышам зла, вовремя неопределенным и неискорененным, когда это было сделать легко. Свойство каждого качества — это способность его к почти беспредельному росту. Рост положительных качеств — не ограничен ничем, отрицательных — пределами того или иного цикла, когда носитель зла уничтожается завершением цикла. Но уничтожение может наступить и раньше, если такой носитель тьмы попадает в соответствующую сферу. Таким образом, усмотрение зародыша зла важно необычайно, ибо в этот момент его легко искоренить. В процессе изживания отрицательных качеств Висы беспредельности могут оказать неоценимую услугу.